Глава седьмая. Несколько дней спустя. Время. Оно играет не на моей стороне, да еще и жульничает. Я так хотела ускориться с поиском нужной информации в Генезисе и последние дни посвятила именно этому. Казалось бы, все складывается как нельзя удачно и сулило мне успех. После инцидента на минус тринадцатом этаже все умы и силы сосредоточились именно там поэтому я могла спокойно проникать на любой другой уровень лаборатории. Нет, безусловно, по-прежнему необходимо было прибегать к хитрости и внушению, но все же миссия в целом выглядела вполне выполнимой. Начала я с малого, с ближайших к поверхности этажей. Моим помощником, сама того не ведая, стала начальница Ирина Леонова. У нее я одолжила допуск к трем подземным этажам, на этом ее полномочия иссякли. Слой за слоем, словно кожуру с луковицы, я снимала с доступных серверов засекреченные данные. Флешка работала как сумасшедшая, вмещая в себя все без разбора. Перегревалась, но служила верой и правдой. Порой отдаленно напоминала мне собственное состояние. Каждый вечер, находясь дома, я закрывалась в комнате с ноутбуком и загружала данные на облако, после чего форматировала флешку. Были ли мои манипуляции подозрительны для Макса? Определенно. Внушать и перезаписывать его память приходилось все чаще, чего мне становилось хуже и хуже. Организм не выдерживал, голова, то и дело погружалась в туман. Но чем глубже я проникала в генезис, тем четче осознавала, что мне недостаточно этого. Первые этажи в целом оказались малополезными. Там хранилась общая информация, касающаяся опытов над животными. Все прилично, законно и благородно, до тошноты. Кристально чистые отчеты, и грязная организация. Время шло, силы иссякали, а я понимала, что трачу их напрасно. В глубине души я приняла одну простую истину. Необходимо проникнуть именно на минус тринадцатый, который тщательно охранялся и где творился основной трэш. Но продолжала чистить лук в надежде вытянуть из него хоть что-то, кроме слез. Действовала по инерции, шла по проторенному пути. Слепые зоны камер, убеждение специалистов оказать мне помощь и внушение охране удалить видеоданные о моем визите, как побочные эффекты, кровь из носа и шум в ушах после каждой такой процедуры. Через одного из военных, дежуривших на минус тринадцатом этаже, я умудрилась добыть ключ карту к нижним. И сегодня по плану минус 5. Честно говоря, я не надеюсь найти здесь ничего нового. Очередной сервер с очередными общими данными. Ожидая, когда закончится процесс копирования, мурлыкаю незамысловатую мелодию себе под нос и невидящим взглядом скольжу по монитору, пока специалист по моему указу перебирает электронные файлы и папки. Внезапно мое внимание привлекает стоп-кадр к какой-то записи, где я заметила Аверина, сидящего спиной. Это первый видеоотчет, который попался мне за все время. Прежде были исключительно текстовые документы. Запусти видео. Нервно касаюсь плеча сотрудника, и он вздрагивает, но тут же выполняет приказ. Картинки на экране сменяют друг друга. Звук немного отстает от видеоряда, но это не мешает понимать происходящее. В начале записи Максим отодвигается от объектива, открывая больше обзора. Только теперь заметно, что перед ним стоит прозрачный стеклянный бокс с подопытным кроликом. Животное, судя по всему, зараженное из числа пустых. Вижу его стеклянные глаза и черные нити под белоснежной шерстью. Кролик не двигается, потому что в этот момент на него смотрит Аверин. Так проявляется защитная реакция объекта. Надиктовывает Макс, не сводя взгляда с бокса. Поведение замечено исключительно у подопытных, у которых после введения ТИТ-20А не удался взаимовыгодный симбиоз, а организм полностью порабощен бактериями. Внезапно кролик подскакивает и совершает дикий кульбит в воздухе, ударяясь в стеклянные стенки. Но опять замирает статуей, точнее сказать чучелом. Скорее всего, именно в эти секунды Максим стал выдерживать зрительный контакт и моргнул. Объект останавливает исключительно прямой взгляд. Уточняет уверенно, спокойно, словно ничего страшного не произошло только что. Бактерии впадают в кратковременный анабиоз. Максим взмахивает пальцем в воздухе, подавая условный знак помощнику, после чего все вокруг погружается во тьму. И только внутри бокса с кроликом горит лампочка. Животное не двигается. Я догадываюсь, что произошло. Из-за разницы освещения стеклянные стенки стали зеркальными внутри, и отражение остановило пустого. Интересный факт. Защитная реакция объекта проявляется и тогда, когда он видит собственный взгляд в отражении. Подтверждает мои мысли уверен Опять делает какой-то жест. Точно не могу разобрать в темноте. Освещение включается, а после помощник в защитном костюме, маске и перчатках подсаживает в бокс еще одного зараженного кролика, тоже пустого. Стоит Максиму отвести взгляд, как за стеклом начинает происходить какая-то вакханалия пустые нервничают, скачут, пытаются выбраться. На себе подобных объект не реагирует. Подытоживает уверен. Предположительно, зараженные чувствуют друг друга. Или же их объединяет коллективное сознание. На этих словах запись обрывается, а я спешу выхватить из компьютера свою флешку, дать ценные указания несчастному сотруднику и направиться к лифту. Но в коридоре мое внимание привлекает приоткрытая дверь лабораторного помещения. Не подумав о последствиях, шустро проскальзываю внутрь. И застываю так резко и недвижимо, что пустым впору позавидовать моей защитной реакции. Устремляю взгляд на огромную металлическую конструкцию, занимающую всю стену. На специальных полках стоят боксы с подопытными животными. В основном здесь кролики и мыши. Как здоровые, так и зараженные. Есть и пустые камеры, ожидающие новых жертв. Становится не по себе, но я зачем-то подхожу ближе, практически вплотную. Рассматриваю каждую мордочку, а по спине пробегает холодок. Генезис ведь людей не жалеет, а животные для него и подавно расходный материал. От печальных размышлений меня отвлекает резкий толчок, словно землетрясение. Еще один. Что-то случилось на нижних этажах? На минус тринадцатом? Очередной толчок, в разы мощнее предыдущих, заставляет меня потерять равновесие и впечататься в конструкцию. Смягчаю удар, выставляя перед собой руки и упираясь в боксы. Замечаю, что животные в панике. Неудивительно. Пытаюсь сделать шаг назад, подальше от опасных металлических полок, но пол подо мной сильно встряхивает. Сложно удержаться на ногах. Что происходит внизу? но анализировать некогда. Словно в замедленной съемке вижу, как части громоздкой конструкции движутся ходуном, выталкивая стеклянные камеры с подопытными, прямо на меня. Тяжелые боксы сразу целым скопом вот-вот завалят мое тело полностью, похоронив под собой и не оставив ни единого шанса на спасение. Вскрикиваю от страха и от внезапной болезненной вспышки, распирающей меня изнутри. Безумно уставший и ослепленный паникой разум подбрасывает мне нереальные картинки и ощущения. Яркие светлячки, обволакивающие мое тело, одуряющие чувство легкости, приятное тепло, разливающееся внутри. Прихожу в себя на полу, пригвожденная к ледяному полимерному покрытию горячим мужским телом. Я уткнулась носом в мощную мускулистую грудь так сильно, что не могу сделать вдох. Мои руки вцепились в крепкие предплечья, словно это мой персональный спасательный круг. Ладони неизвестного спасителя покоятся где-то в области моей талии, сжимая и обжигая кожу сквозь плотную ткань костюма. Наши тела соприкасаются. Полностью. Каждой клеточкой. Ни единого свободного сантиметра между нами. Впервые за последние два месяца чувствую умиротворение. Внизу живота ни спазмов, ни боли. Словно то, что находится там, наконец успокоилось и затаилось. Слишком хорошо, чтобы быть реальностью. Может, я все-таки умерла? В порядке. Хриплый, грубый голос раздается над головой и рассыпается миллиардом мелких импульсов, пробивающихся под кожу. Этого не может быть. Глубокий вдох, чтобы привести мысли в порядок, но... Они бросаются в рассыпную, когда в нос предательски забирается знакомый мужской запах. Уверена, потом я еще долго буду чувствовать его на себе. Невозможно. Рискую всмотреться в лицо спасителя, до последнего надеясь, что ошиблась. Но встречаюсь с родным черным взглядом, пристально буравящим меня, и остатки сомнений улетучиваются». Рядом со мной мужчина, которого я хотела бы видеть и чувствовать больше всех на свете. Но не здесь и не сейчас. Руслан. За последние два месяца он очень изменился. Его лицо больше не покрывает небрежная щетина. Наоборот. Мужчина выглядит интеллигентно и ухоженно. Даже слишком. От прежнего дикаря в нем остался только взгляд с хищным прищуром. И эмоции которые я чувствую благодаря эмпатии. В душе Руслан тоже стал другим, словно в нем надломилось что-то, очерствело. Я знаю, почему так произошло, но пока что ничего не могу сделать. Не время. Руслан поднимается и молча протягивает мне свою широкую ладонь, помогая встать. Мы замираем друг напротив друга, прямо посередине лабораторного помещения. У наших ног хаотично разбросаны боксы с подопытными животными. Благо, сделаны они из ударопрочного стекла, так что зараженные все еще остаются в изоляции. Но Руслана абсолютно не волнует, что происходит вокруг. Он разглядывает меня внимательно, долго. Изучает пристально и при этом хмурится. Узнать меня мужчина все равно не сможет, как бы ни пытался. Я уверена в этом на 99%. Мои черты скрыты для его сознания, как и личность в целом. Но я не учла другого. В какой-то момент Руслан морщится от приступа мигрения и массирует виски. Спешу опустить голову, спрятаться от него, чтобы не провоцировать ухудшений. И все же не могу сдержаться, чтобы не посмотреть на мужчину из-под лобья. Замечаю, как его взгляд скользит от моего лица вниз. Задерживается на груди и мгновенно мрачнеет. Черты строгого лица ожесточаются еще сильнее. Импульсивно поднимаю руку, провожу пальцами по своему бейджу и понимаю, что именно так разозлила Руслана. Всего лишь два слова на покрытой глянцем поверхности. Анна Аверина. Моя новая фамилия для мужчины как выстрел в сердце. Отныне в его восприятии я не просто чужая, незнакомая женщина, а жена злейшего врага и от понимания этого мороз проходит по коже. Я могу только догадываться, как яростно Руслан умеет ненавидеть, и не хочу ощущать на себе разрушительную силу его вендетты. Поэтому, не произнося ни слова, пулей вылетаю из-за разгромленного землетрясением помещения, несусь по коридору, желая как можно быстрее добраться до лифта, но на полпути все же не выдерживаю и оборачиваюсь. Никого. И только через щель в приоткрытой двери пробивается свечение. Яркая вспышка, которая быстро гаснет. Чертовски неосторожный. Злюсь на него и волнуюсь. На минуту возвращаюсь к сотруднику этажа, внушая ему стереть еще и этот эпизод с камер видеонаблюдения. Искренне надеюсь, что у меня получилось правильно использовать силу, несмотря на плохое самочувствие. А еще молюсь, чтобы успеть покинуть запретные этажи раньше, чем меня застукают. Как только створки лифта сдвигаются, обессиленно опираю спиной о дальнюю стенку и прикрываю глаза. Но спокойствие мое длится недолгое. Стоит мне выйти на первом этаже, как чуть ли не лбами сталкиваюсь с раздраженным, взволнованным Максимом. Он изучает меня, переводит взгляд на открытый лифт за моей спиной и становится чернее вен пустых. «Ты объяснишь мне!» Чеканит каждое слово, но я прерываю мужа. Целую его, пытаясь дезориентировать, а при этом разворачиваю нас двоих так, чтобы скрыть свой взгляд от камер. Отстраняюсь, шепчу Максу короткое «забудь это». А потом часто моргаю, приводя изменившийся цвет глаз в норму. «Что случилось?» Спрашиваю уже без внушения. «Все в порядке, милая, землетрясение». Из уст мужа звучит привычная ложь. Отвлекаюсь, потому что чувствую на себе прожигающий взгляд. Насквозь. Медленно осматриваюсь по сторонам, пытаясь отыскать его обладателя, и встречаюсь с черными глазами, тону в их обволакивающей яростью бездня. Руслан оказался в холле быстрее, чем я. Меня данный факт отнюдь не удивляет, потому что я знаю, как он это сделал. Но меня настораживает его безрассудность. Отчаянный. Сейчас Руслан стоит на посту охраны, вальяжно облокотившись об одну из колонн, и чересчур нагло пожирает меня своим адским взором. Переводит внимание на Аверина и становится злым, как сам дьявол. Следует отдать должное выдержке Руслана, ведь внешне он мастерски сохраняет невозмутимость и холодность, и лишь я одна чувствую его истинные эмоции, пропуская через сердце. Связь с Русланом всегда была особенно сильной. Именно поэтому сейчас мне больно точно так же, как ему. «Кто это?» – спрашиваю Максима, кивая в направлении убивающего меня взглядом мужчины. «Никогда его не видела». Вру нагло. «Новый начальник службы охраны. А что?» Равнодушно выдает уверен, но все же сканирует меня с подозрением. «Ничего, уволь его». Выпаливаю на эмоциях. Что? пораженно крякает Аверин. «Что?» «Вторю ему. Шучу, это нервное. И невинно взмахиваю ресницами. Отвези меня домой, прошу тебя». Мяукаю жалобно. Подключаю все свои внутренние резервы, чтобы уверенно пройти мимо Руслана и не обернуться в дверях. Передергиваю плечами, пытаясь сбросить с себя злой мужской взгляд, но тщетно. «Далеко за пределами Генезиса, на протяжении всей дороги, вплоть до квартиры Аверина, меня не покидает пугающее ощущение слежки. И боюсь я, черт возьми, не за себя».